АСГАРД И АСЫ Высоко-высоко над облаками, так высоко, что ни один, даже самый зоркий человеческий глаз не может ее увидеть, лежит прекрасная страна богов Асгард. Тонкий, но прочный мост Бейврёст, люди называют его радугой, соединяет Асгард с землей, но плохо придется тому, кто осмелится по нему подняться. Красная полоса, которая тянется вдоль Беврёста – это вечное, никогда не потухающее пламя. Безвредное для богов, оно сожжет любого смертного, который смелится к нему прикоснуться. Посреди Асгарда поднимается вершина Исполинского ясеня – Игдрасилля. Ветви Игдрасилля раскинулись над всем миром, а корни лежат в трех странах – Нефульхейме, Йотунхейме – и Мидгарде. Из-под этих корней бьют чудесные источники. Первый, Вергелемир, находится в Нифульхейме, о нем вы уже слышали. Второй течет в Йотунхейме, это источник мудрости. Грозный великан Мимир, самый могучий из всех великанов, зорко стережет его воды никому не дает из него напиться. Вот почему источник мудрости называют также источником Мимира. Третий источник, Урд, бьет в Мидгарде. Он так прозрачен и чист, что каждый, кто искупается в нем, становится белым, как снег. По вечерам над Урдом густым туманом поднимается медовая роса. Она окропляет все цветы на земле, а потом ее собирают пчелы и делают из нее мед. У источника Урд поселились вещие норны. Здесь стоит их роскошный дворец в котором они определяют судьбу людей с первого дня их жизни и до самой смерти. Вершина ясеня Игдарасиля называется Лерад. На ней сидит исполинский орел, а по ее ветвям прыгает взад и вперед проказница-белка Рататокс. Около Лерада, на высочайшем месте Асгарда, стоит трон владыки мира и старейшего из богов Одина. С этого трона он видит все, что делается в Асгарде и в Мидгарде и даже в далеком Йотунхейме. Один – отец асов и мудрейший среди них. Когда-то еще в молодости он пришел к великану Мимиру и попросил у него разрешения напиться из его источника. «Ничего не дается даром, а особенно ум», – отвечал великан. «Скажи, что я получу от тебя взамен?» «Все, что хочешь», – сказал Один. «Мне ничего не жаль» потому что мудрость дороже всего. Тогда отдай мне свой правый глаз, потребовал Мимер. Один призадумался, но потом ответил. Хорошо, Мимер, я согласен. Умный и одним глазом видит больше, чем глупый двумя. С тех пор у Одина остался один левый глаз, но зато он испил воды из источника мудрости. И для него нет больше тайн ни в настоящем, ни в прошедшем, ни в будущем. На плечах у владыки мира сидят два ворона – Гугин и Мунин. А у его ног лежат волки – Гери и Фреки. Гугин и Мунин каждый день облетают землю, а Гери и Фреки каждую ночь обегают ее и рассказывают своему хозяину обо всем, что они видели и слышали. На голове у Одина крылатый золотой шлем, а в правой руке он держит копье Гугнир, которая никогда не пролетает мимо цели и поражает насмерть всякого, в кого попадет. Конь отца богов, восьминогий серый жеребец Слейпнир, может скакать не только по земле, но и по воздуху. Владыка мира часто объезжает на нем землю или, невидимый для людей, принимает участие в их сражениях, помогая достойнейшим одержать победу. Один любит ходить и пешком, под видом бедного странника В старой широкополой шляпе и таком же старом синем плаще он бродит по свету, и плохо бывает тому, кто, забыв законы гостеприимства, оттолкнет его от своего порога. Дворец Одина, Вальгалла, самый большой и красивой в Асгарде. В нем 540 просторных залов, в которых живут храбрые воины, павшие в битве с врагом. Здесь они едят мясо огромного вепря Цехремнира которого каждый день режут и варят, и который на следующее утро вновь оживает, точно таким же, как и был, и пьют крепкое, как старый мед, молоко козы Пейдрун, которая пасется у вершины ясеня Игдрасиля, обгладывая его ветви и листья, и дает столько молока, что его хватает на всех жителей Асгарда. Только старейший из асов Один не нуждается в пище, Он никогда не ест, а живет лишь тем, что пьет мед или брагу. Кроме Одина, в Асгарде живут еще 12 богов асов. Первым из них по праву считается старший сын Одина бог Грома Тор, могучий рыжебородый богатырь. Он не так мудр, как его отец, но зато во всем мире нет никого равного ему по силе, как нет на земле человека, который бы смог перечислить все его подвиги. Тор. Сын богини земли Йорд. Он покровительствует крестьянам хлебопашцам и зорко охраняет их дома и поля от нападений злобных великанов – хримтурсов. Недаром люди говорят, что если бы не было Тора, великаны уничтожили бы весь мир. Бог грома велик и тяжел, и его не может выдержать ни одна лошадь. А поэтому он или ходит пешком, или ездит по небу в своей окоманной железом колеснице, запряженной двумя козлами – Тангиостром и Тангрисниром. Они быстрее ветра, быстрее даже восьминогого жеребца Одина, мчат своего хозяина через моря, леса и горы. У Тора есть волшебный пояс, который в два раза увеличивает его силу. На руках у него толстые железные рукавицы, а вместо копья, меча или лука он носит тяжелый железный молот Мьёльнир, разбивающей в дребезги самые толстые и крепкие скалы. Тор редко бывает в Асгарде. Он дни и ночи сражается на востоке с великанами. Но когда асам угрожает опасность, им стоит только произнести вслух его имя. И бог Грома сейчас же является на помощь. Младшего брата Тора, сына Одина и богини Фрик, зовут Бальдр. Он так красив и чист душой, что от него исходит сияние. Бальдр – бог весны и самый добрый среди асов. С его приходом на земле пробуждается жизнь, и все становится светлее и краше. Бог войны Тюр – сын владыки мира и сестры морского великана Хюмера, третий из асов после Одина и храбрейший среди них. У него одна левая рука, так как правую он потерял, спасая богов от одного страшного чудовища. От какого – вы узнаете потом. Но это не мешает Тюру быть искусным воином и принимать участие в сражениях. Хеймдаль. Его называют также мудрым асом. Верный страж Радужного моста. Он видит и днем, и ночью на расстоянии ста миль, и слышит, как растет трава в поле и шерсть на овцах. Мудрый ас спит меньше, чем птицы, и сон его так же чуток, как у них. Его зубы из чистого золота а у его пояса висит золотой рог, звуки которого слышны во всех странах мира. Браги – бог поэтов и скальдов. Никто не умеет так хорошо слагать стихи и песни, как он, и всякий, кто хочет стать поэтом, должен просить его покровительства. Фёд или слепой ас. Так же, как Тюр, Хеймдаль и Браги – сын Одина. Он обладает огромной силой, но никогда не покидает Асгард и редко выходит из своего дворца. Бога Видара зовут Молчаливым Асом, так как он не любит говорить, несмотря на то, что очень храбр и мудр. Молчаливый Ас – сын Одина и великан Шигрид, почти так же могуч, как и бог грома Тор. Вали лучше всех владеет оружием и в сражениях не уступает самому Тюру, Но он плохой советчик и не очень мудр. Пасанактора Уль – замечательный стрелок из лука. Все его стрелы попадают в цель, как бы далека и мала она не была. Уль также быстрее всех бегает на лыжах. От него этому искусству научились и люди. Бог new-йорд не ас. Он происходит из рода духов Ванов, о которых вы услышите позже. Он покровительствует мореплаванию. Ему подвластны ветры в море. нью богаче всех асов и, как все ваны, очень добр. Его сын Фрейр, бог лето, мало уступает в красоте самому Бальдру и так же добр, как и его отец Ньорд. йорд Фрейр посылает людям богатые урожаи. Он не любит войн и ссор и покровительствует миру на земле как между отдельными людьми, так и между целыми народами. Последний из богов – бог огня Локи. Не ас и не ван. Он происходит из рода великанов. Но асы уже давно разрешили ему жить с ними в Асгарде за его необыкновенный ум и хитрость. Локи высок ростом, смел и красив, но он очень золоковарен. Своими проделками и шалостями он часто подвергал асов большим опасностям, из которых потом выручал их своей изворотливостью и сообразительностью. От бога огня всегда можно ждать и плохого, и хорошего, и поэтому никто не может на него положиться. Над живущими в Асгарде богинями по праву царствует жена Одина, богиня Фригг. Она столь же мудра, как и владыка мира, но никогда не говорит о том, что знает. Подобно своему мужу, Фригг часто спускается на землю и, переодетая, бродит среди людей внимая их горестям и заботам. Дочь Ньорда и сестра Фрейра, богиня любви Фрейя, ее называют также Ванадис, потому что она из рода Ванов, первая в Асгарде после Фриг. Равных ей по красоте не было и нет во всем мире, ни среди богов, ни среди людей. А ее сердце так мягко и нежно, что сочувствует страданию каждого. У Фреи есть волшебное соколиное оперение – надев которой она часто летает над облаками, и чудесное золотое ожерелье Бриксингамен. А когда она плачет, из ее глаз капают золотые слезы. Жена Браги, нежная и кроткая Идун, богиня вечной юности. Она скромная и тиха, но без нее асов уже давно не было бы в живых. У Идун есть корзина с яблоками вечной молодости, которыми она угощает богов. Эта корзина волшебная. Она никогда не пустеет, так как взамен каждого вынутого яблока в ней сейчас же появляется новая. Богиня Эйр – покровительница врачей. Она излечивает все болезни и раны. Мать Тора Йорд – богиня земли, а его жена Сив – богиня плодородия. Красотой Сив уступает лишь Фрейе, а таких волос, как у нее, нет ни у кого в мире. Богиня Левун освящает браки между людьми. Богиня Сюн охраняет их дома от воров, а Сьёвн старается, чтобы они жили мирно и дружно. Богиня Истины, Вар, выслушивает и записывает клятвы людей, а богиня Фулла, Сага, Хлин и Гна прислуживают Фриг и выполняют ее поручения. Кроме богов и богинь в Асгарде живут прекрасные девы-воительницы, Валькирии, их предводительница богиня Фрея. Валькирии невидимо принимают участие в каждой битве, даруя победу тому, кому ее присуждают боги, а потом уносят павших воинов в Вальгаллу и там прислуживают им за столом. Так устроен Асгард и таковы его жители. А теперь, когда вы знаете всех асов, послушайте рассказы об их замечательных делах, о том, что случалось с богами раньше, о том, что с ними будет в последний день мира, о подвигах могучего Тора, о проделках коварного бога огня и о его страшных детях.